Глава двадцать третья Дом рос не по дням, а по часам. Сначала он был крокодилу по колено, затем по шейку, а потом и совсем закрыл его с ручками. Все были очень довольны. Только Чебурашка становился с каждым днем все печальнее и печальнее. «Что с тобой?» – спросил его однажды крокодил. «У тебя неприятности?» «Да», – ответил Чебурашка. У меня неприятности. Наш магазин собираются закрывать. Никто не покупает оцененных товаров». «Чего же ты раньше молчал?» снова спросил Гена. «Я не хотел беспокоить вас по пустякам. У вас же и своих забот хватает». «Ничего себе пустяки!» вскричал крокодил. «Ну ладно, мы тебе как-нибудь поможем». «Придумал!» закричал он через пять минут. «Во сколько открывается твой магазин?» В 11. Ну, хорошо. Всё будет в порядке. На следующий день Крокодил первым делом отпросился с работы. Вместо него в зоопарке дежурил его сменщик Валера. А сам Гена и все остальные друзья, кто был свободен в это утро, за 2 часа до открытия собрались у входа в Чебурашкин магазин. Гена, Галя, Дима, длинноногая жирафа и сам Чебурашка топтались около дверей, заглядывали в окна и в нетерпении восклицали: "Когда же его откроют? Когда же его откроют?" Подошёл директор магазина и продавцы. Они тоже стали заглядывать в окна своего магазина и восклицать: "Когда же его откроют? Когда же его наконец откроют?" проходила мимо старухы Шапокляк со своей дрессированной Лариской. Подумала, подумала и встала в очередь. Подошёл маленький старичок с большой сумкой и спросил у неё, что же будут продавать. Шапокляк ничего не говорила и только многозначительно пожимала плечами. Наверное, что-нибудь интересное, решил старичок и тоже стал заглядывать в окна. Короче, к открытию магазина очередь достигла катастрофических размеров. В 11:00 двери открылись, и люди бросились в магазин. Они покупали всё, что попадалось под руку. Обидно было простоять 2 часа и ничего не купить. Только керосиновые лампы никому не были нужны. У всех было электричество. Тогда директор магазина достал краски и написал: "Есть керосиновые лампы". продажа во дворе. Отпуск под две штуки в одни руки. Точи же все покупатели устремились во двор и стали расхватывать лампы. Те, кто купил их, были очень довольны собой, а те, кому ламп не хватило, сильно огорчались и ругали магазинное начальство. Что касается старухи Шупакляк, то она приобрела целых две пары на себя и на свою Лариску. Так они эти лампы и хранятся у неё до сих пор. Как говорится, на чёрный день.